На катере «Адмирал», — доложил сигнальный старшина. «Шарнхорст уменьшил скорость, чтобы не перевернуть адмиральский катер своей бурунной волной. Адмирал позднее рассказывал, как он обрадовался и удивился, когда внезапно из дымки показался могучий корпус «Шарнхорста», поскольку был уверен, что после подрыва на мине линкор ушел искать убежище в одном из ближайших голландских портов. Наступила ночь, темная и туманная. Шаренхорст проходил мимо Тершеллинга, когда в 22.34 мощный взрыв еще одной магнитной мины потряс корабль. К счастью, на этот раз машину удалось быстро запустить снова, а поступление в корпус воды было незначительным. Малым ходом Шаренхорст подошел к месту встречи с портовыми буксирами, которые... Ввели его Вильгельмс-Гафен. Когда 13 февраля Шарнхорст вошел Вильгельмс-Гафен, другие корабли уже достигли Устья-Эльбы. Пройдя под самым носом у английских береговых батарей, немецкие корабли фактически без всяких потерь проскользнули через Ла-Манш и прибыли в Германию. Газета «Таймс» вынуждена была отметить, что с XVII века Королевский флот не подвергался подобному унижению в своих собственных водах. «С нами ничего не может случиться», — уверяли всех моряки Шарнхорста, — «нашему кораблю всегда везет». Шаренхорст некоторое время стоял в доке Вильгельмсгаффена, ремонтируя повреждения подводной части от неконтактного взрыва двух мин, а затем направился в Киль для производства более тщательного ремонта. Шаренхорст и Гнейзинау стояли борт к борту у заводского причала в Киле, подвергаясь ежедневным налетам британской авиации, делавшей все возможное, чтобы вывести эти корабли из строя. В итоге Гнейзинау получил фатальное попадание авиабомбы, которое вызвало взрыв боезапаса носовой башни главного калибра и фактически оторвало линкору носовую часть выведя его из строя навсегда. А Шарнхорст каким-то чудом никаких повреждений не получил. 1 апреля 1942 года капитан первого ранга Гофман, командовавший Шарнхорстом более трех лет, был произведен в контр-адмиралы и награжден рыцарским крестом. Новым командиром Шарнхорста стал капитан первого ранга Хюфмайер. К октябрю 1942 года линкор был снова приведен в состояние полной боеготовности и в январе 1943 года ушел из Готенгаффена. В марте 1943 года удалось осуществить давно разработанный план переброски Шарнхорста в «Норвежские воды». Без адмирала на борту, эскортируемый всего двумя эсминцами, линкор прибыл Вестфиорд, где уже находились Терпец и адмирал Шейер с несколькими крейсерами и эсминцами. Чуть позднее Терпец и Шарнхорст перешли соответственно в Альта и Лангфьорды на самом севере Норвегии, чтобы находиться в непосредственной близости от путей конвоев, идущих в Россию. Летом 1943 года Терпец и Шарнхорст совершили налет на Шпицберген подвергнул остров бомбардировке, в результате которой были затоплены угольные шахты и повреждены важные военные сооружения.